Муро хотел понять, почему консул доверил ему большую армию. Абертье в Дижоне тайно готовил для консула резервную меньшую. Перед отъездом Муро в Страсбург состоялось свидание с Бонапартом, который начал беседу с того, что банкир Уврар, отец детей Терезы Тальян, уже давит Клопов в тюрьме.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 От венских шпионов не скрыть переправу в четырех местах сразу, как не построить сразу и четыре моста. — Пусть Трейн спит, — сказал Муро, — я не стану тревожить его по ночам стуком молотков, сколачивая понтоны. Зачем же тогда в Страсбурге, Бризахе и Базеле стоят нерушимые мосты из камня, сооруженные еще римлянами? — Через городские мосты.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 — Все бретонцы, — сказал он о Моро, — упрямые верблюды, если моему генералу навязывать чужую волю, он свалит армию на Бернадотта, а сам уедет в деревню Гробуа, где и уподобится Цинценату, бредущему за плугом Моро таков. — Бернадотт для меня пешка в шахматах, я уступаю тебе, Лагури. — Но в любом случае, — настоял Бонапарт.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 «Я выезжаю через шалон и Нанси». В Страсбурге уже начиналась лагерная жизнь. Здесь квартировали генералы Декан, Ней, Гранье, Ришпанс, Лекурп. Моро был рад видеть Груши, который при Нове получил тринадцат ран. Едва живым его подняли солдаты Суворова. Груши днями осыпался на солнечных лужайках, а по ночам кутил в шатре с молодой маркетанткой готовя армию мурон нещадил себя не щадила людей рапотель покажи новобранцам конскриптам как можно ускорить шаг держась за хвост лошади кавалериста рапотель вцепившись в хвост драгунской кобылы исправно шлепал по лужам. с карабином в руке муро разбежался, и, подобно вольтежору из цирка Франкони, спрыгнул с земли на круп лошади. — Учитесь падать вот так! — командующий армией плашмя рухнул на наземь. — Не бойтесь! — крикнул Моро, вскакивая и стреляя. — У хорошего солдата все кости целы. Знаменитая Марсельеза имела существенный подзаголовок — «Боевая песня Рейнской армии».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 Республиканцы, нагоняя их, видели перед собой только одно — хлеб, хлеб, хлеб, много хлеба. Почти все пленные не знали немецкого языка. Круаты, украинцы и русины, недавно взятые под ружье из белых хаток, они, попав в неволю, сильно плакали. Им было жалко их хлеба, который испекли для них матери и жены, провожая на войну с какими-то непонятными якобинцами.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 но еще довольно-таки бодрым живодером итальянского народа, бароном и фельдмаршалом Бенедиктом Меллосом. Пока Гроссини чаровала гостей руладами своего бесподобного контральту, хозяйку дома развлекал молодой и очень красивый шваб, венский офицер и граф Адам Нейперк. Адам...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 — Не вскрикивайте от страха и не делайте резких жестов, если я вам скажу. сальп сюда сваливается армия Бонапарта, и мы будем побеждены. С нашими дураками и иного нельзя и ждать. Аристократка Кавур давно смирилась с австрийским владычеством в Италии, новые перемены ее только пугали. — Помилуйте, в Альпах еще не растаял снег.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 Я рассмешил ее новеллой о повадках вашей лошади, которая в битвах носит вас как подлинного героя. Но что было сказано вами потом, хозяйки? Отчего она проявила такое сильное волнение? Я сказал ей, что под жезлом непобедимого барона Мелоса Бонапарт будет растрепан нами быстрее, нежели Моро с уворовым. Бонапарт покинул Париж, когда в далеком Петербурге народ прощался с Суворовым. Через перевал Сен-Бернарк консул проехал верхом на муле. Солдаты имели в ранцах еды на 8 дней, 40 патронов на ружье и все. Спустившись в цветущие долины, Бонапарт выслушал доклад Бертье о положении в Генуе. Горожане едят траву и падаль.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 Из бумаг выяснили с планы барона Мелоса, который активно группировал войска недалеко от деревни Маренго. Я обещал дать битву у Маренго. Я ее дам. Дез. Позвал он своего любимца: "Бери шесть тысяч и ступай к Нови, чтобы Мелос не смог опереться флангом на Геную, где Виктор ему выдвигать дивизию прямо к Маренго.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 «Ибо по праву консула я лишь присутствующий при вашей армии, поняли?» Бертье давно это понял. Но и Бонапарт тоже понимал. Проиграв битву, он проиграет сам себя. Не будет ни первого консула, ни роскоши тюлери, ни тропиков Мальмезона, ни его славы, ни его будущего.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 Обрушил на него свои войска, словно прокатывая чудовищные жернова, меж которых он мгновенно перемылол французов. всё было кончено так быстро, что Бонапарт едва помнился Он видел бегущих солдат, бежал стойкий калерман, бежал даже хвостун Мюрат, все бежали, драпали.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 но не придал ей значения. На самом же деле это вернулось из-под нови дивизии генерала дз и Бонапарт притворным смехом пытался скрыть от него весь трагизм своей неудачи. — дз тут неплохая куча, видишь? — Дезе поздравил Бонапарта с поражением. — Первая битва консула проиграна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 Из справочников. О нем говорили все участники битвы при Моренго, но Бонапарт о Будде молчал. Именно это его молчание особо подозрительно для истории. Зависть Бонапарта к чужим успехам коснулась тогда ни одного буде Келлерману Наполеон никогда не мог простить его быстрое и решительное движение при Моренго, сказывают в полпьяна совершенное писал Александр Иванович Тургенев, хорошо знавший многие секреты французского общества той эпохи. На конгрессе вспомнили и певицу Грассини. Поле битвы еще дымило с кровью, когда Бонапарт велел Бертье ехать в Милан и доставить ему красавицу. — Но я же вам не сегодня вспылил Бертье. — Бертье, — отвечал Бонапарт.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 — Синьорина, но тогда наш первый консул гонялся за другими зайцами. Утром Грассини спросила победителя Приморенго. — Скажи, чем я тебе понравилась? — Своим именем Жозефина. Впрочем, по-итальянски она звалась Джузепиной. Париж и Вена пережили страшные нервные напряжения. Сначала зеркальный телеграф передал французам известие о полном разгроме армии Бонапарта, а курьеры, посланные Мелосом, известили Вену о блестящей победе над французами. Затем зеркала просверкали Парижу о победе, а следующие курьеры Мелоса погрузили Вену в мрачную бездну отчаяния